Вильям, подняв воротник, спешил к гравёру-резнику. На обычно оживлённых улицах почти никого не было. Только неотложные дела способны выгнать людей из домов в такую погоду. Зима обещала быть действительно скверной, похожей на холодный овощной суп из промозглого тумана, снега и забористого анкмарпорского смога. Взгляд Виллима вдруг привлёкло небольшое освещённое пятно рядом со зданием гильдии часовщиков. В центре пятна сидела какая-то сгорбленная фигурка. Он подошел ближе. «Горячие сосиски? В тесть!» произнес лишенный всякой надежды голос. «Господин Дастабль?» – удивился Вильям. «Себя режу без ножа Дастабль» самый предприимчиво неудачливый бизнесмен Ванг Марпорке посмотрел на Вильяма поверх лотка для жарки сосисок. Снежинки с шипением падали на застывающий жир. Уильям вздохнул. "А ты сегодня припозднился, господин достабль", заметил он вежливо. "Ах, господин де слов, торговля горячими сосисками переживает кризис", пожаловался достабль. Да уж, судя по всему, не сосиска и единый мертв в человек, хмыкнул Уильям. Он не смог бы удержаться даже за 100 долларов и полная судна фиг. Определён на рынке лёгких и тяжёлых закусок нынче спад, откликнулся Достабль, слишком погружённый в свои мрачные думы, чтобы заметить издёвку. Такое впечатление, «Люди вообще перестали есть сосиски в тесть». Вильям опустил взгляд на лоток. «Если я себя режу без ножа, да стабль торговал сосисками, это было верным признаком того, что одно из его амбициозных предприятий снова потерпело крах». Торговля сосисками в разнос была нормальным состоянием в жизни да стабля, из которого он постоянно пытался выбраться, и в которое неминуемо скатывался, когда очередное рискованное начинание — Заканчивалось неудачей. И слава богам, ведь Достабль был исключительно хорошим продавцом горячих сосисок, учитывая то, из чего делались его сосиски. "Жаль, я не получил хорошего образования, как ты", подавлено произнёс Достабль. "Приятно работать в помещении, тяжести таскать не надо. Будь у меня образование, Я бы точно нашел свою Ницшу Ницшу? Один волшебник рассказывал мне о них Объяснил Дастабль У каждого есть своя Ницша Понимаешь? Место, где он должен находиться Для чего он предназначен? Вильям кивнул Он знал много слов То есть Ниша Во-во, она самая достабль вздохнул Я поразивал свой шанс с семафором не понял вовремя что надвигается а потом раз даже не успело оглянуться как все вокруг стали владельцами клик компаний большие деньги а я рылом для такого не вышел но вот феншуй тогда у меня все карты на руках были Просто не повезло. Я определённо почувствовал себя лучше, когда поставил стул в другое место, сказал Уильям. Совет стоил ему 2 доллара и включал в себя предписание держать крышку туалета закрытой, дабы дракон несчастья не проник в его организм через задний проход. Ты был моим первым клиентом, и я благодарен тебе за это, продолжал Достабль У меня все было на мази. Я заказал витряные колокольчики до стабля и зеркала до стабля. Оставалось только деньги загребать. Ну, то есть все было создано для обеспечения максимальной гармонии. А потом, бац, меня снова накрыло кармой». «Это случилось ровно за неделю до того, как господин «Проходи, проходи» наконец оклемался», — кивнул Вильям. Дело второго клиента до Стабля оказалось весьма полезным для его новостных писем и с лихвой возместило два доллара. «Откуда я мог знать, что дракон несчастья действительно существует?» — попытался оправдаться до Стабль. «Изначально он и не существовал. Но потом ты убедил его в этом». сказал Вильям. Достабально много повеселел. Да уж, что вы не говори, а иди, я всегда умел продавать. Вот, допустим, сосиска в тесте это то, в чём ты сейчас больше всего на свете нуждаешься. Убедительно. Честно говоря, я должен спешить к Вильям вдруг замолчал. Ты ничего не слышал? "А ещё у меня где-то есть пирожки с холодной свининой", продолжал Достабль, копаясь в лотке. "И я могу предложить их тебе по убедительно низкой цене". "Я точно что-то слышал", сказал Уильям. Достабль навострил уши. "Нечто похожее на грохот?" спросил он. "Да," Они стали пристально всматриваться в затянувшие брод-авеню облака тумана Из которых весьма внезапно вынурнула огромная, закрытая брезентом повозка Надвигающаяся неотвратимо и очень-очень быстро «Станок! Держите станок!» Это были последние слова, услышанные Вильямом Перед тем, как нечто вылетело из ночной тьмы и врезала ему промеж глаз